Глава шестьдесят пятая. Пока я стояла и прожигала взглядом крошечную записку, ковора проявила чудеса грузоподъемности. Пушистая жопка затащила такие добычи в комнату, и когда я вошла, уже откинула коробку и тянула лапки к содержимому. Пока я пыталась понять, что так привлекло мою магическую животинку в этой посылке, она выудила оттуда подушку, обняла ее с мордахой полной блаженства, плюхнулась на кровать. Я же медленно, очень медленно подошла к коробке, и заглянула в неё, как заглядывают в подозрительные места в страшном сне. Я мечтала, ждала и боялась увидеть там то, что увидела. Великолепное бальное платье. Белое, как положено девице, отливающее золотом на вкус дарителя и такое изысканное, какое я даже представить себе не могла. Я повесила платье на дверцу шкафа и несколько минут просто смотрела на эту потрясающую работу. Так шьют лишь бытовые магии высшей категории или швеи в десятом поколении. и стоит такое платье безумных, безумных денег. Я стояла, смотрела на слишком дорогой для простой сиротки подарок и не могла решиться его надеть. Я не понимала, зачем он это сделал, и в голове была звенящая пустота. Словно в одно мгновение все кусучие мысли оттуда исчезли. А затем откуда-то из глубины памяти поднялось скользь брошенное слово. Магия изменила всё. «Магия?» Я дёрнула рукав и даже не заметила, как отлетела пуговица, Дракон на печати парил, делал кульбиты в воздухе и выглядел вполне довольным жизнью. «Он на балу?» — спросила я рисунок, не слишком-то рассчитывая на ответ. Дракончик отрицательно дёрнул головой, продолжая свой полёт. «Ты можешь отвести меня к нему?» Магическая метка вспыхнула мягким светом и чуть потеплела. Я рванула на выход, потом вернулась к платью, потом подумала, что к платью нужна прическа и макияж, и снова побежала к выходу. Потом подумала, что надо хоть немного привести себя в порядок. В общем, наверное, я бы так и металась, если бы кавора не рыкнула на меня. — Не кричи на меня! — возмутилась я в ответ и выскочила из комнаты, так и не решившись надеть слишком дорогое платье. И замерла на пороге, забыв, как дышать. Прислонившись спиной к стене, напротив моей двери стоял чистокровный дракон — демян Дракблат. Его янтарные глаза чуть светились от магии и смотрели мне прямо в душу. Хмурая тень лежала на лице парня, и взгляд был каким-то уставшим и тоскливым. Он легко оттолкнулся от стены и, преодолев расстояние между нами, замер. Тонкая линия порога стала одновременно символической и непреодолимой преградой, разделяя нас. Дракона, так и не решающегося войти, и девушку, так и не решающуюся выйти. «Почему ты не на балу?» — тихо спросила я. Ходил по магазинам. Улыбнулся одними лишь уголками губ демян «Зачем?» Я скользила взглядом по его лицу, словно хотела прочесть там все ответы разом. «За твоим платьем, конечно!» — ответил дракон и медленно завернул рука в своей рубашки продемонстрировал мне рисунок на запястье, в точности повторяющий мой. Кажется, моё сердце пропустило удар, и я с трудом проговорила. — Так ты с самого начала знал? — Если бы... — покачал головой Демиан. — А как же тогда ты понял? — растерялась я. Дракон жёстко усмехнулся. — Довольно банально. Мне захотелось убить за тебя. Я нахмурилась, пытаясь сообразить, о чём она затемахнула. — Так давно? Почему ничего не сказал? «Ты бы испугалась?» — ответил он, почему-то оказавшись на миллиметр ближе. «Я и сейчас боюсь», — прошептала в ответ, заворожённо глядя в его янтарные глаза. «Неправда», — улыбнулся он одними уголками губ, снова как будто приблизившись на миллиметр. «Я сирота», — напомнила я, — «без денег, без связи, без перспектив». «Да мне плевать», — тихо рыкнул дракон, и я вдруг поняла, что ощущаю кожу его дыхание «Ты — моё сердце, и я без тебя не могу». И он преодолел оставшееся крошечное расстояние, что было между нами. Едва губы Демиана коснулись моих, печати на наших руках вспыхнули, освещая и комнату, и коридоры, кажется, весят аж общежитие. Но я этого не видела. Сияющее золото было где-то за пределами моего ощущения мира, потому как единственное, что я сейчас чувствовала, это раскалённую руку дракона у себя на талию и его губы, срывающие мой первый поцелуй. Магия ли изменила всё? Или она просто показала сокрытое у нас перед глазами? Какая в сущности разница, когда тебя целует мужчина, чье лицо ты видишь, едва закрываешь глаза?